Глава двадцать Инок. После решения вопроса с Галициным на меня накатили спокойствие и умиротворение. Так что я никуда не торопился и утром сделал остановку во Владимире, размять ноги и позавтракать. Казалось бы, не так уж часто здесь бываю, а любимый постоялый двор успел завести. Чистый, с приличной публикой, и самое главное, его хозяин готовит замечательную яичницу с белыми грибами, сметаной, зеленым луком и петрушкой. Подается это великолепие прямо с пылу с жару на большой сковороде с хрустящим белым хлебом и свежим маслом. Именно то, что нужно усталому путешественнику для подкрепления сил. Пока я ел, киш сидел рядом и лениво рассматривал посетителей в зале, купцов, небогатых дворян и прочую публику. Мертвецу нравилось наблюдать за живыми с интересом ученого-натуралиста в каких-нибудь джунглях. «Какой колоритный персонаж, Константин Платонович!» Он взглядом указал на усаживающегося за стол дородного монаха в черном подряснике, мятой скуфейке и с четками в руке. Толстые руки окорока, добродушное полное лицо, фигура, напоминающая небольшую гору, окладистая борода. Знавал я таких, обманчиво безобидных толстяков. Эти могут ударом быка свалить или подкову согнуть. «Щей на щековине мне подай, человече. Жарковы с кашей. басом пророкотал монах половому. «Да налив киштов!» «Нарушает инок!» тихо хмыкнул киш. «Вырвался на волю из монастыря и давай гулять на всю катушку». Монах обернулся и строго глянул на кижа. Слух у него оказался отменный. Он моргнул одним глазом, моргнул другим и наставительно заявил: Путешествующим дозволяется вкушать для восстановления сил телесных. Размашисто перекрестил кижа и взялся за ложку. Мертвец отвернулся, и на монаха старался больше не смотреть. Константин Платонович «Узнаете?» — через несколько минут снова отвлек меня от яичницы Киш. «Кого?» «Ну, вон, в дальнем углу, у окна». Я присмотрелся и покачал головой. А ком ты, Дмитрий Иванович?» «Офицер с молодой женщиной. Не помните?» «Это же Бурмин, которого мы в Риге застращали». «А с ним Мария Гавриловна» над которой он... Помню. Я улыбнулся. Бурмин и его спутница выглядели счастливыми, ворковали о чем-то за завтраком и влюбленно смотрели друг на друга. «Схожу, поздороваюсь». «Оставь, Дмитрий Иванович». Я удержал кижа за рукав. «Не нужно. Мы им не друзья и не знакомые». Некрасивая история закончилась хорошо и ладно, не стоит лишний раз напоминать об этом. Мертвец пожал плечами, вздохнул, кинул короткий взгляд на монаха и тоже заказал себе наливки. Едва мы покинули постоялый двор и подошли к Дармезу, нас догнал давишний монах с котомкой на плече. — Братья мои, — пророкотал он а не сдается ли бедному иноку, что вы направляетесь в сторону Мурма? При ближайшем рассмотрении мне он показался гораздо старше, чем виделось издалека. Морщины вокруг глаз, умный проницательный взгляд и холеные руки, не привыкшие к физическому труду. Скорее книжник или переписчик, чем обычный послушник а манера держаться выдавала дворянское происхождение. «Путешествую по приказу игумена заради срочных поручений, да боюсь не успеть в срок», — не дожидаясь ответа продолжал монах. «Не возьмете ли попутчикам хоть на десяток верст? Обещаю не обременять праздными разговорами и наставлениями» он хитро подмигнул поочередно обоими глазами, будто угадал мои сложные отношения с церковью. «Отчего же не подвести? Наш долг — помогать ближнему своему. Садитесь с нами, отче!» «Благодарствую!» — он поклонился. «Обещаю помолиться за ваше здравие!» Пыхтя он залез следом за мной в Дармес, и со вздохом расположился рядом с Кижом. Киш Дмитрий Иванович, мертвец, посмотрел на монаха с подозрением. «Брат Лукиан, из Соловецкой обители», — представился монах. «Урусов Константин Платонович, полковник в отставке». Инок кивнул. «Благодарствую за помощь, судари, ежели не желаете провести время за беседой душеспасительной» то я с вашего разрешения посплю. Пользительно для здоровья вздремнуть после завтрака». Он откинулся на сиденье, закрыл глаза и тут же засопел, мгновенно отключившись. Силен, однако, инок, умеет засыпать по желанию в любой обстановке. Хоть и забавный, монах вызвал у меня легкий приступ паранойи так что я пристально осмотрел его магическим взглядом, но не нашел ни скрытого оружия, ни единого следа волшебства. Инок был глух к эфиру, как тетерев, не имея никакого таланта. Эфир свободно тек через него, не встречая ни малейшего сопротивления, как у самого заурядного человека». Хотя нет, я чувствовал в нем хорошую долю оркской крови, совершенно незаметной во внешности. Интересно, из какого он рода? Бастард или какой-нибудь младший отпрыск, упеченный в монастырь за дурное поведение? Впрочем, я не собирался его расспрашивать. Высадим монаха на дороге в Муром, и пусть идет по своим срочным делам. На полдороге к Гусьмальцевскому я почувствовал нарастающую тревогу. Не дожидаясь неприятностей, вздернул Анубиса, напитывая защитную татуировку, проверил громобои и подал знак Кижу. «Черт!» — мертвец выглянул в окно и тут же повернулся ко мне. «Всадники, Константин Платонович. Человек десять сейчас догонят. На полном скаку...» Нас обогнала троица наездников и, угрожая кучеру оружием, остановила Дармес. «Выходи!» — заорал кто-то снаружи хриплым голосом. Следом грохнул выстрел, и голос снова закричал. «Всем выйти из кареты! Считаю до трех, и мы стреляем!» «Так-так...» Разбойники-душегубцы или кто то по мою душу ладно выйдем посмотрим кто там такой крикливый я обернулся к кижу приложил палец к губам и показал на другую дверцу мертвец кивнул достал из под сиденья палаш секунду подумал и вытащил следом огнебой а я распахнул свою дверь и спрыгнул на землю дармес был окружен дюжиной всадников на механических лошадях Им не требовалось представляться. По цветам одежды было видно. Это опричники Голицыных. «Что вам угодно, судари?» «Урусов!» — один из всадников подался вперед. «Тебя-то мне и надо!» Грузный, с одутловатым лицом, криво сросшимся носом и злыми глазками, опричник смотрел на меня с ненавистью. «Урусов!» — повторил он и осклабился. «Вот и все, Урусов!» «Не имею чести вас знать, сударь!» Я отодвинул полу камзола и положил руку на пояс. Как раз рядом с рукояткой громобоя. Анубис срочно готовился выбросить щит и зло рычал в предчувствии драки. «Мамонов!» — всадник сверлил меня взглядом. «Опричный дьяк рода Голицыных!» «Чему обязан таким внезапным визитом?» Мне стало весело, и я издевательски улыбнулся. Ясное дело, опричники приехали не разговоры разговаривать, но непобедимыми они не выглядели. Пятерка обычных людей с огнебоями, а остальные средненькой руки маги. Только Мамонов выделялся талантом, «Слегка уступаем мне по силе. «Что же, с такими я уже дрался и вполне успешно. «Быть может, опыта у них побольше, «но я тоже последний год не крестиков вышивал. «Должок за тобой, Урусов. «Не припоминаю, чтобы занимал что-то у вас, дьяк. «Сейчас вспомнишь, Урусов. «Князь, может, и помер». «Да со мной ты не рассчитался. Думаешь, натравил на него Мишку, побили друг друга папашка с сыном, так с тебя и спроса нет?» Опричники старались держаться от меня на расстоянии, образовав на широкой дороге полукруг. Маги приготовили щиты, а обычные бойцы боюкали на руках огнебои. «Не понимая, о чем ты, Мамонов?» Наследил ты у русов у черного ручья. Кто другой бы не заметил, а я твой запах хорошо помню. Придется тебе у русов ответить по всей строгости. В самом деле, я изобразил искреннее удивление. А ты немного на себя берешь, мамонов. Беру как положено. Из тебя возьму, даже не сомневайся. Скажем, сто тысяч у русов. Заплатишь, так и езжай себе спокойно. А нет, поговорим по-другому. Ах, вот оно что! Я-то думал, он мстить за Голицына приехал, а этот жук решил с меня денег содрать. И ведь не поленился, бросил все и кинулся в погоню. Боится, что при новом главе рода его задвинут куда-нибудь и хочет обеспечить себе будущее? Да неважно. В любом случае я не собираюсь платить ему. Да, ста тысяч довольно будет. Он усмехался, поигрывая коротким огнебоем в руке. Считай по-божески. За спиной раздалось кряхтение, и из дармеза тяжело вышел монах. — А что спор на дороге развели православные? — громогласно спросил инок. — Не место для разговоров, да еще и с оружием. Не дай бог, убьете кого, грех на душу ляжет. — Оче, Мамонов недовольно поморщился. — Отойди в сторонку, не лезь ни в свое дело. Монах покачал головой. «Дурное ты задумал, человече! Ну да, твоя душа, сам решай!» И он поковылял к обочине, отдуваясь и громко топая, сошел с дороги, присел на поваленное дерево и с интересом уставился на всю компанию, будто в цирк на представление попал. «Ну что, Урусов, подумал? Смотри, второй раз предлагать не буду!» Я посмотрел Мамонову в глаза и кивнул. Подумал. Секунды мне хватило, чтобы выхватить громобой и выстрелить в него от бедра. Механическую лошадь я недооценил. Конь взвился на дыбы, и магический заряд снес ему голову. Уцелевший Мамонов рыбкой выпрыгнул из седла, и его мгновенно прикрыли подручные. Анубис стремительно поднял щит, в который тут же ударили заряда огнебоев. Я не стал дефилировать под обстрелом и юркнул в Дормез. Выпрыгнул через противоположную дверь и оказался рядом с Кижом. С этой стороны опричников не было, и я скомандовал «Вверх!». Мертвец понял с одного слова, взлетел на крышу дармеза, распластался и открыл огонь по противнику. Пара всадников пыталась обойти экипаж, но я в два выстрела выбил их из сёдел. Через пять минут сложилась патовая ситуация. Мы застрелили пятерку простых опричников, а вот маги укрылись в низинке среди деревьев у дороги. Щиты у них оказались крепкие, и выстрелы кижа один за другим шли в молоко. Мой же щит прикрывал весь дармес целиком, и ответный огонь опричников не доставал мертвеца. Я перекидывался с ними всполохами и молотами, но особого урона мы друг другу не наносили. Ни им, ни мне с этих позиций не было удобно атаковать. Заклинания большей части уходили поверх голов. Мой талант был явно сильнее Мамоновского, но опричный дьяк обладал большим опытом, и его поддерживали другие маги. В результате вовсю воняло перегаром эфира, деревья в низинке почти выкосило, а толку не было. Драка превратилась в балаган с фейерверком. У меня в козырях оставалась еще деланная магия. В паузах я принялся чертить пачку знаков. Дело шло не быстро, приходилось отвлекаться на щит, всполохи и контроль эфира. Для действенной атаки мне оставалось нарисовать еще десяток фигур, когда монах встал с поваленного дерева. «Кто же так магией управляется, Константин?» Он посмотрел прямо на меня и покачал головой. «Совсем юнец ты еще! Смотри, как надо!» Дородный инок повернулся в сторону опричников, как гора, Поднял руку и, нараспев, произнес: У нее есть человеком добра смерть, не гли злой живот. Стрельба сразу же стихла, а талант Мамонова рассеялся эфирным взрывом. Киш на крыше дармеза яростно закричал и забился в судорогах, стуча ногами, а меня накрыл мертвенный холод, будто я голым упал на дно могилы. В лицо на отмаш ударил воздух, пахнущий сырой землей и ладаном, перед глазами поплыло, и я с трудом устоял на ногах, схватившись за дармес». «Вот так это делается», — усмехнулся монах. «Они твои, шарики да молоточки». И думать забудь сию глупость. Монах руками словно потянул веревку, И из низинки полезли опричники, Мертвые, все до единого. и бельма вместо глаз, Пальцы скрючены, как птичьи лапы, Рты открыты и скалятся черными зубами. «Младенчик ты, Константин в некромантии, несмышленыш!» Он щелкнул пальцами, опричники остановились, на секунду замерли статуями, а затем рассыпались серым прахом. А вместе с ними обращались в ржавчину их механические кони. Лишь Мамонов задержался, глядя на меня мертвыми глазами, Но ну и он, в конце концов, опал на землю горкой пыли. «Поехали!» — И тряхнул руки. «Далеко еще до твоей усадьбы. Обедать давно пора. Да и проголодался я на свежем воздухе. Не очень я поклонился ему. Учитель. Или как мне вас называть? Отцом Лукианом зови. Старый некромант поморщился. Отвык я от другого обращения. А учителем не смей. У всех нас только один учитель — Бог. Он поднял палец и указал на небо. Понял меня. Вот и славно. Кряхтя и жалуясь на глупую молодежь, Некромант забрался в дармес, а я вместе с Ермолайкой, чудом отсидевшимся в придорожных кустах, полез на крышу приводить в чувство кижа.